я потянулся к закрытой двери в энрюкане моя ладонь замерла на дверной ручке еще мгновение я колебался и наконец распахнул ее дверь качнулась в мою сторону от сквозняка усочащегося закатом окна стояла окутанная белизной фигура шторы надуваясь парусами внутрь комнаты закрывали ее то пропадая за белой завесой то снова появляясь она переводила не выражающий никаких эмоций взгляд с меня на Барнаби». Заметив Батлера за нашими спинами, она шагнула вперед. «Так и знала», — вздохнула Адали. Твердо взглянув мне в глаза, она спросила. «Интересно, когда вы поняли?» «Мне кажется, это не совсем корректный вопрос. Я до сих пор не вполне понимаю. И все меньше, где судьба, а что задумано заранее?» «Вы меня переоцениваете», — нежно улыбнулась Адали, а Батлер пожал плечами. По пути к Энрюкану, обходя зверски растерзанные тела гвардейцев, мы еще держали его на прицеле. Но потом это стало выглядеть так глупо, что мы перестали. Есть у этого человека талант заставлять окружающих чувствовать себя идиотами. Он кажется повесой но на самом деле предельно серьезен. Хотя где-то в глубине души все равно повеса. Пятница за столом немедленно открыл тетрадь и взялся за перо. Барнаби втолкнул Батлера в комнату, закрыл за нами дверь и повернул замок. Американец прошел к своей напарнице, но, кажется, они даже не обменялись взглядами. Я отодвинул от края стола все лишнее и прислонился к нему. «Итак, вы намеревались в нашем лице подсунуть общественности виновников в убийстве бывшего президента?» «Замечательно», — отчеканил я, не обращая внимания, как округлились глаза у Барнаби. Если бы вы хотели просто убить Гранта, то могли бы воспользоваться любой из множества возможностей. Но сейчас вам подвернулись мы. Простое убийство бывшего президента – это неинтересно. Да и в ходе путешествия вы наверняка посещали более удобные места. Но если его убьют британские агенты, то это уже международный конфликт, удар по престижу Великобритании, и английскую деятельность в Японии тоже придется свернуть. А если бы еще и японский император пал жертвой вражеской пули, то тут даже самое богатое воображение не нарисует всех последствий. А далее вежливо удивилась. Мне кажется, у нас нет достоверных сведений обвинять вас в убийстве. Зато есть перфокарты с копией записей Виктора. Я внимательно смотрел за обоими, но их лица при упоминании документа не дрогнули. Девушка, как будто поддразнивая меня, заметила. Мы их все еще не расшифровали. Верно, но это только подтверждает мою мысль. Шифр невозможно взломать. Однако с вашими способностями к этой ахинеи можно подобрать такой способ дешифровки, чтобы получились правдоподобные фрагменты. Я выдержал паузу. Чем сложнее система, тем больше возможностей она предоставляет. Адали кивнула, будто восхищаясь ростом своего ученика, и жестом предложила мне продолжить. Истина в том, что записи допускают множество интерпретаций. Иначе говоря, это случайная последовательность символов. Но вопрос не в их подлинном содержании. Главное, что из этих перфокарт вы можете якобы узнать точки доступа к брешам в безопасности мертвецов». А далее без малейшего колебания ответила. «Это нелогично. Вы сами добыли перфокарты из-за сато -хемистри. Как я слышала, господин Ямадзава тоже при этом присутствовал». У нас не хватит оснований убедить японскую сторону в вашей виновности. Если на карточках в самом деле записаны подобные секреты, то ответственность за ненормальное поведение мертвецов лежит на человеке, который нашел их спусковой крючок. А этот индивид, вероятно, работает на Асата. Отнюдь, возразил я, в этой стране никто не может даже притвориться, что разгадал шифр. Подобный код можно взломать только обладая такой блестящей счетной производительностью, какая есть у вас или у Пятницы. Япония пока не может похвастаться феноменальными счетчиками, да и высокопроизводительным АВМ тоже не обзавелась. Я обязана отметить, что японские математики добиваются невероятных результатов, но, допустим, во всей Японии прочесть эти перфокарты способен только Пятница и вы. А следовательно, если вы успешно разгадали секрет взлома мертвецов, то значит мы тоже могли. И главное, это доказывает, что подобная информация на карточках имеется. Погоди, я что-то не понял. Наконец, очнувшись, встрял Барнаби. Если на карточках только случайный набор символов, то как вообще может идти речь о том, что там написано что-то осмысленное, и это кто-то прочитал? Я покачал головой. Если Адалий начнет очень сложным языком объяснять какой-нибудь мудренный способ дешифровки, никто в этой стране не сможет ей возразить. И мы полагаю тоже. Она предложит способ дешифровки, который сможет повторить независимая сторона. И когда записи прочитают по ее методу, получится ровно тот текст, который она заранее объявит. Превосходная иллюзия. Не понимаю. В том-то и дело. Раз не понимаешь процесс, приходится полагаться только на конечный результат. Тут вопрос не в логике, а в механизмах человеческого восприятия. Люди осмысляют действительность через повествование. Им не важно, насколько притянут за уши ее метод. Интереснее то, что кому-то он оказался по зубам. И, конечно же, всем хочется знать, что же там написано. Но мы же до Японии в глаза эти карточки не видели. Это что? Мы их прочитали, узнали про сбой в технологии и сразу разработали план покушения? Мы похожи на идиотов? Все наоборот. Мы сразу начали настаивать, чтобы записи Виктора уничтожили. Не объявив японскому правительству, что же там такое написано. Но при этом кое-что приврали. Значит, мы прибыли в Японию с целью сокрытия документа, содержание которого знали заранее. И если со слов отдали, окажется что в записях описано, как вывести мертвецов из строя, то японцы сделают соответствующий вывод. Барнаби потер пальцами виски, как будто хотел заставить их работать быстрее. Все равно не понимаю, это же зашифрованная копия. А Энамото привез зашифрованный оригинал. Значит, покушение мог подготовить любой из осата. Справедливо, но все опять наоборот. Энамото привез из Москвы только эти карточки. Скорее всего, это копия московских, тоже зашифрованных. А незашифрованного текста нет. Я так считаю, потому что иначе никакой вины на нас возложить бы не удалось. Так ведь Асата общались напрямую с тем самым. Могли просто спросить у него, как читать эту штуку. Если все было так просто, то Асата, или, вернее, приверженцам старого правительства в японском кабинете министров, Вообще не потребовались бы эти перфокарты. К тому же это испытание того самого, чтобы проверить, хватит ли у его делового партнера таланта справиться своими силами. «Не правда ли?» — спросил я у Адали, но та лишь грустно улыбнулась. Я опустил плечи. «Давайте взглянем на все эти события глазами японского правительства. Из Англии прибывают некие джентльмены, которые называют себя исследовательской группой Литтона». Они требуют изъять записи Виктора. А ведь японские власти их так и не дешифровали. И тут случается сегодняшний инцидент в Энрюкане. Одновременно на сцену выходит некая дама и рассказывает всем, что было в записях. Якобы технология, как поднять мертвецов на бунт. Японцы и думают, они знали случайно те джентльмены про это с самого начала. Вот так из нас и получаются преступники. И пятница намного превосходит все вычислительные центры в этой стране. А зачем вообще устраивать весь этот фарс с перфокартами? Если, как ты говоришь, по их версии, мы и так уже знали, что там написано. Чтобы объявить нас преступниками, нужен текст, вычленяемый из записей. Без перфокарт мы бы могли возразить, что ничего подобного в записях нет и вообще они не про то. Поэтому полагаю, что план пришел в голову мисс Адали, когда она нашла записи в моих покоях в консульстве. До этого она не знала, что перфокарты у нас. Погоди, нахмурился Барнаби. Ну вот предположим, что она все свалит на нас. А кто нам мешает в ответ обвинить ее? А какой у них мотив? Ну мало ли, внутренние разногласия между пинкертонцами или даже прямо в Штатах. Это какие то такие внутренние разногласия, что даже японского императора убили за компанию? Мне кажется, в подозрительных британских шпионов поверят охотнее. Только подумай, какая история интереснее. Им на руку, чтобы в других странах поднимались беспорядки, но не дай то боже, чтобы поползли слухи, будто это они же сами их раздувают. По крайней мере, все полагают именно так. А у Великобритании с Японией есть свои счеты. А то, понимаете ли, англичане свержение Сёгуната из своего кармана поддерживали, а император, вернувшись к власти, тут же принялся импортировать немецкие технологии. Да кто же с претензией убивает императора? Если в назидании, то легко. Вопрос не в том, что думают британцы, а в том, как думают о британцах. Ты лучше меня знаешь, что мы натворили в индийской колонии и на африканском континенте. А здесь островное государство, которое почти никому в мире не интересно. Косвенные улики не в нашу пользу. Но ведь Великобритания не хочет разжигать конфликт со Штатами. Разумеется, официально объявлять личности преступников и не требуется. В народе объявят, что в работе мертвецов произошел непредвиденный сбой неизвестной природы. И смерть у Гранта получилась бы красивая. Герой войны севера и юга, лишившийся президентского кресла из-за собственной коррумпированности, пал жертвой в конце путешествия, которым хотел приблизить мир во всем мире. Замечательная карта в колоде Американо-японских отношений. Японское правительство таким объяснением вполне удовольствовалось бы. — Не правда ли? — спросил я, на что Дали ответила вопросом. Вам не интересно, как нам удалось ввести мертвецов в такое состояние? В моей памяти вновь воскресли трупы из осады кемистри. Если мертвецами в той бой не управлял мозг в металлической полусфере, а в этом инциденте сама отдали, то для того, чтобы воспользоваться спектрами в духовной эссенции и запустить неистовство, не нужен даже часовой механизм. Мне нечем обосновать свое предположение, но, думаю, секрет в звуковых волнах. Либо сверхнизких, либо в ультразвуковом спектре. Но так или иначе, в том диапазоне, который человеческое ухо не воспринимает. Первыми что-то странное заметили собаки. А кроме того, безумие распространялось по направлению от Энрюкана. Разве есть источник звука, который достиг бы острова на пруду? Еле заметным движением руки я указал на ее ступни. До инцидента вы носили черные туфли на высоком каблуке. Сейчас я вижу на вас белые лодочки. Полагаю, этот источник вы сами. Вы перепачкали туфли и переобулись. Полагаю, проверить, не покидали ли вы комнату, мы можем в протоколах пятницы. За время беспорядков у вас было более чем достаточно возможностей покинуть свое место». Еще не договорив, я вдруг сообразил, что пятницу она могла точно так же вывести из строя. И ни о каких записях, конечно, тогда и речи быть не может. То есть, по вашему мнению, я разгуливала по округе с собачьим свистком? Вы не похожи на человека, который оставит улики на видном месте, потому не надеюсь обнаружить его быстро, но, полагаю, должные старания себя оправдают. Полагаю, такая находка могла бы послужить решающим аргументом в споре. У меня есть косвенные улики. В хайберском проходе мы наблюдали вас в экипаже, которым правил мистер Батлер. И еще тогда я подумал, что вы весьма безрассудная, то есть отважная особа. Но это не все. Вы находились в салоне, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств защитить мистера Батлера. Критический момент вы бы вывели мертвецов из строя, тем самым обеспечив время для отступления. Вы свободны сводить мертвецов с ума. «Положим», — спокойно кивнула Адали. «А мотив-то какой?» — снова вклинился в разговор Барнаби. А я повернулся к ухмыляющемуся батлеру и нахмурился. Он лишь сделал приглашающий жест, предоставляя мне самому придумывать объяснение. Вспоминая информацию, которую получил от Волсингема, я начал рассуждать. Батлер — человек с юга. Он прославился тем, что прорвал блокаду севера, но первым обратил внимание на новаторскую промышленность и производство. Он предрекал югу поражение, за что консервативные плантаторы его люто не взлюбили. Загадочный человек. Саркастичен, но все же идет воевать за юг, хотя и видит его обреченность. И оказывается в лагере побежденных. После войны вы начали заниматься торговлей по всей Атлантике, сколотили богатство. С самой гражданской войны занимались экспортом и импортом оружия, поэтому связи позволили вам проникнуть в Пинкертон. Для того, чтобы... Батлер взмахнул рукой, прерывая меня. Потянулся к шкатулке перед пятницей и достал оттуда сигару. Затем прилег на кушетку, вытянул ноги, изящно обрезал головку и закурил. Под пристальным вниманием всех присутствующих он расслабленно затянулся и все под тем же пристальным вниманием выпустил облако дыма. Барнаби шагнул было к нему, но я остановил его взглядом. И как раз тут Батлер наконец заговорил. Неловко признаваться, но у меня не очень задалась супружеская жизнь. Я вошел в контакт с Пинкертоном вскоре после того, как моей дочери... Он запнулся, перевел взгляд на Адали, и какое-то время они глядели друг на друга. После того, как моей дочери не стало. Когда я потерял свою малышку, какое-то время не мог совершенно ни за что взяться. Все думал, чем я занимался всю жизнь. Понимаете, я рьяный сторонник прогресса, мне не понять южан. На них с севера наступают мертвецы, а эти блаженные несутся им навстречу благородной конницей. И все же во мне течет южная кровь. Иногда эта неоспоримая истина бывала мне даже отвратительно. Особенно, когда меня охватывало стремление к справедливости и красоте, и я становился глух голосу рассудка и выгоды. Мне было приятно отдаваться во власть этого чувства. Но я стыдился этого и равнялся на мертвецов. Вот кто не испытывает чувств и просто молча выполняет приказы. Он выпустил еще облако дыма. Как раз тогда я и познакомился с Адали. Повстречал ее в лаборатории Томаса Эдисона, когда достиг предела отчаяния. Я тогда буквально сходил с ума и пришел к знаменитому изобретателю спросить, возможно ли сделаться мертвецом еще до смерти. Не умереть и воскреснуть, а умереть, оставаясь при этом в живых, потому что именно так я себя в то время ощущал. Знал, что со временем оправлюсь от горя, но решил, что навеки застыть в таком состоянии – достойная для меня кара. Эдисон поднял меня на смех, сказал «Свобода в отсутствии выбора» и представил меня ей. Мол, если ищете смерти, то лучше отправляйтесь в путешествие. Он потребовал половину моего состояния, но мне такой мелочи было не жалко. Батлер уронил руку на кушетку, а его взгляд затерялся среди дыма. Я не мог без войны. С тех пор мы садали, побывали во многих неспокойных краях. Со временем это переросло в работу на пинкертон, и я постепенно начал понимать мертвецов, похоже на то, как учиться управлять лошадьми. Когда я начал четко различать их между собой, то осознал, что у них есть своя система. Это не просто куклы. Они по-своему существуют в этом мире, только не так, как люди. Тоже подчиняются законам природы. В этом отношении мы ничем не отличаемся от них. Они чувствуют, как лучше поступить в конкретной ситуации и послушно следуют приказам. Не от живых людей, а от самого мироздания. Если живые чем и отличаются от мертвецов, так только тем, что полагают, будто сами что-то решают. Нам нравится себя дурачить. А раз так, то становиться мертвецом особого смысла нет. «Напомните, пожалуйста, о чем мы говорили», — покачала головой Адали. «Ах да, о ней же, об Адали», — сказал Батлер, глядя на девушку так, будто ее в комнате нет. «Она феноменальный счетчик». «Да, феноменальный счетчик». Он отчего-то замялся. «Я полагаю, весь этот план она разработала для меня, потому что уверена, что я ненавижу Гранта до такой степени, что хочу его убить. И к моей величайшей досаде это чистая правда. Но делать этого я не намерен. Конечно, я не могу простить человека, который разрушил Юг. Но мы с ним вместе пили, болтали, смеялись. И я делал это не для того, чтобы усыпить его бдительность. И вот этого наш феноменальный счетчик как раз постичь и не в силах. Она убеждена, что я только и выискиваю возможность убить Гранта. Талант к хладнокровным расчетам не дает ей интерпретировать мое поведение иначе. Если позволите, это тоже своего рода спектр. Она способна только допустить, что мне мало отрезать голову спящему, и я хочу извлечь из этой смерти максимальную выгоду. А еще умеет вычислить вероятность успеха. Я бы взялся за оружие, как и полагается южанину, только если бы Грант согласился на дуэль но она этого не понимает ведь дуэль с точки зрения преимущества над противником затея сомнительная я не хочу чтобы гранта убили но мои слова не достигают ее сознания своим нечеловеческим умом она приписывает каждому подобному высказыванию какой то дополнительный смысл и этому тоже считывает за каждым поступком некий прожект о котором я даже судить не возьмусь он саркастически усмехнулся верите ли На протяжении всего кругосветного путешествия она раз за разом придумывала все новые планы покушений. И каждый раз Гранта спасала именно я. Хотя, разумеется, настоящие покушения тоже случались, и не одно. В Хайберском проходе мы с вами пересеклись ровно потому, что я решил, Бомбей настолько кишит мертвецами с устаревшими некрограммами, что Гранта мне защитить уже не под силу, — заметил он, глядя на потухший кончик сигары. Правда, еще до нас дошел слух о британских горе-агентах, которые гоняются за тем самым, и мы захотели на них посмотреть. «И она тоже об этом знает?» — спросил я. «Разумеется. Я в конце концов не раз об этом говорил, как сейчас с вами. Она знает, но все понимает по-своему. Думает, будто я не нажимаю на спусковой крючок, потому что в ее планах не хватает изящества. Она готовит сцены, на которых последний удар должен нанести именно я. В моем отказе от убийства она видит лишь призыв к работе над ошибками. Улыбка Адали, застывшего у окна, показалась мне зловещей. В ее разуме, столь далеком от мышления обычного человека, притаилась некая таинственная сущность. «Зачем же вы спрятались в той роще?» — спросил я. Батлер ответил. «Чтобы в случае непредвиденных обстоятельств защитить гранты Императора. По крайней мере, предлог был такой». Но я и сам до конца не понимаю. Хотя у Адали такая безупречная логика. Она наверняка сама мне еще все объяснит. И, конечно, мне наверняка хотелось взять Гранта на прицел. Не без этого. Никогда не знаешь, чего ждать от своих желаний. А вы-то когда догадались? Я ответил то же самое, что уже сказал Адали. Это не совсем корректный вопрос. Как бы вам объяснить? Мне просто показалось, что что-то назревает. Еще когда читал ваши досье и когда Адали взяла в руки перфокарты. Но больше всего, когда вы сказали, что хотите выманить того самого и предложили план, который по всем меркам слишком опасен. Во что бы там ни верил Грант». Адали взглянула на меня с удивлением. Батлер возразил. «Нет, мы действительно собирались использовать Гранта в качестве наживки». Эти действия кажутся вам слишком опасными только от того, что на замысел накладывается еще и покушение? То самое первый приоритет для Арарата. Против него выслали лучших из лучших. Изначально Арарат связался со мной как раз потому, что во время странствий я находил следы чудовища на полях сражений в самых разных уголках планеты. Президент отдал мне тайный приказ пристрелить то самое, если не сможем его поймать. А как вы думали? Где Адали научилась техники насылать на мертвецов безумие? Ясное дело, что из лаборатории, которую он оставил после себя. Мозг, заключенный в полусферу. Получается, определенный процент известных случаев бунта мертвецов это на самом деле провокация Арарата, чтобы выманить то самое? И инцидент в замке Фолькенштайн тоже подготовили вы? Нет, чудовище тоже не сидит сложа руки. «Случаи бунтов повторяются в последнее время все чаще, и я не стану отрицать, что некоторые из них...» Батлер перевел взгляд на безмолвную Адали. «Некоторые из них — ее рук дело, однако не все. И Антея спасал не только от нее и террористических организаций, которые расплодились во многих странах. Я уверен, несколько атак направило то самое». Он способен свести мертвецов с ума в любое время и даже из отдаленного места? Да вы же сами видели, — холодно усмехнулся Батлер, заметив, как мой взгляд метнулся к Адали, и коротко закончил. Осата Кемистри. Там я действительно стал свидетелем необычных явлений. Записи Виктора. Два превосходных мертвых фехтовальщика. Франкины, пусть и новой модели, но сражавшиеся на равных с Ямадзавой и Барнаби пишущий шар, в котором оказался мозг. На первый взгляд казалось, что он настроен на управление мертвецами. Этот мозг проводами соединялся с тем самым, эдакое его частичное воплощение, неспособное к самостоятельному передвижению. Мозг, наделенный вычислительными способностями, намного превосходящими человеческие. Я вдруг осознал, что если мертвецами в Асата управляло то самое – то его способности не ограничиваются одним только выведением их из нормального состояния. Что если те двое, с которыми жестоко бились Ямадзава и Барнаби, так эффективно распоряжались своими телами благодаря внешней помощи, прямое управление мертвецами? «Внешний мозг», — сказал я, и Батлер кивнул с удивительной для него серьезностью. Мозг мертвеца, заточенный под решение специальных задач. Наша миссия заключается в том, чтобы находить их и уничтожать. Частоту и мелодию, которая провоцирует безумие, настраивают индивидуально для каждого мертвеца, и к тому же в зависимости от его положения в пространстве. На это влияет температура воздуха, направление ветра, версия микрограммы. Для управления необходимо производить огромное количество сложных и быстрых расчетов. И к тому же присутствовать где-то рядом, потому что дистанционно эта техника неприменима, передача управления третьему лицу невозможна. Но то обошло ограничение вот таким образом. «Да что же это такое?» «Технологии?» Батлер затушил сигару в пепельнице и спросил. «Ну, и как вы с нами поступите?» В комнате повисла мучительная тишина. «Обмен!» — ответил я. Батлер протянула Дале руку. Та, будто что-то просчитав в уме, посмотрела вдали и кивнула. Такая искренняя на первый взгляд, эта коварная женщина слишком полагалась на случайности. Можно даже сказать, пустила все на самотек. «Вам покажется, будто я оправдываюсь, но именно поэтому я так поздно заметил, что она что-то замышляет». Если бы хоть что-то сложилось не в ее пользу, карточный домик развалился бы в один миг. И меня это все время сбивало с толку. Но теперь, когда я взглянул на дело ее глазами, многое встало на свои места. Ниточки причинно-следственных связей, которые нам казались несущественными, с ее точки зрения выглядели прочными канатами, как для муравья волос покажется толстой веревкой. Прежде я этого не понимал. А далее, обессиленным голосом, обратился я. И на ее лице, будто по щелчку механизма, расцвела тщательно просчитанная улыбка. И я никак не мог отринуть то слабое утешение, что она мне дарила. Инцидент в Энрюкане стоил 26 жизней. 56 тяжело раненых. Фатальные повреждения получили 52 мертвеца. На подъезде к Энрюкану все еще валялись куски плоти. Барнаби, глядя на носилки с телами погибших, тихо спросил. Скажи, а если подобное случилось в Лондоне, ты бы тоже предложил такой обмен? Я не ответил. Я и сам толком не понимал, что задумал мой разум и где бродят мои мысли. На лице Барнаби не отразилось ни малейшего осуждения, но он перекрестился.